Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. Целует его в одну щёку, а потом в другую. Дай бог, чтоб ты прожил благополучно. Целуются в довольстве и достатке. Детей бы нажили кучу. Под колёсом, благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот Вижу, что всё это движится, живёт, чувствует. Это как-то испаряется, как-то это эдак... не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишённый всякого сведня человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот как и всякий другой человек живёт. Качкарёв рад, рад. Теперь я пойду посмотрю только как убрали стол. В минуту врачусь в сторону о шляпу, всё лучше на всякий случай припрятать. Берёт и уносит шляпу с собою.